Глава 7. В день 3 месяца июня, года от сотворения мира 7079 да начнется вальный сейм. В полнейшей тишине и почтительном внимании поветовых депутатов и допущенных до заседания шляхтичей свидетелей, скипетр в руке молодого великого князя указал на небольшой столик по левую сторону от трона где лежало два тубуса с высунутыми наполовину грамотами. И начнется он с добрых вестей. Великий канцлер литовский Радзивилл вскоре вернется в Вильно с мирным договором меж нами и королевством польским на следующие десять лет. Переждав волну довольных голосов, государь продолжил. Также пять дней назад гетман Григорий Хаткевич в решающей битве близ замка Лодя. Разгромил войско ливонских баронов-изменников. Многих пленил, а также схватил и заковал в железа, пытавшегося бежать Кетлера. Мятежная Рига взята в полную осаду русским воеводой Безденым и Касимовским ханом Саин Булатам, И ее падение лишь вопрос времени. Бог на нашей стороне. Громче всех радовались допущенные в тронный зал ведаки, Но и депутаты выкрикнули немало здравниц. Начали с Гетмана, продолжили канцлером и напоследок дружным ревом сотни глоток провозгласили долгие лета хозяину ее престола. Вообще избранники поветовых семиков с самого своего приезда в Вильна демонстрировали всем и каждому согласному подставить уши под их речи весьма благожелательный, если не сказать воодушевленный настрой. И не в последнюю очередь он был вызван Содержимым небольших книжечек с перечнем вопросов, кои предлагалось рассмотреть и разрешить, на нынешнем вальном сейме. За номером один шел самый волнующий все благородное сословие: подписание и оглашение привели о переводе поместных и чиншевых земель литовской шляхты в их же наследственные владения. Следом собрание лучших людей земель литовских должно было обсудить со своим правителем. Вопрос тех шляхтичей и панства, что были не в состоянии нести положенную им воинскую службу на благо Великого Княжества из-за плохого здоровья, почтенного возраста или иных уважительных причин, но при этом имели тугие кошели, монеты, из которых можно было направить на содержание новых ратников кварцаного войска и полков порубежной стражи. Раз так, то почему бы и не узаконить подобную практику, там паче, что многие хворобы и ветхие годами подперли избранных в своих поветах депутатах щедрыми вливаниями золота и серебра. Впрочем, великокняжеский секретарь-князь Острожский и союзные ему члены Панрады были непривередливы и брали все, что им подносили в качестве даров, взамен помогая нестроевому шлихетству получить разрешение от обязательной воинской службы. Не напрямую, конечно, Боже, от того упаси! Тут вовремя прозвучавшая пара-тройка слов, там правильно составленные бумаги, и молодой правитель уже и сам начал склоняться к правильному решению на благо всего благородного сословия своего государства. Третий вопрос на повестке Сейма был о строительстве новой засечной черты на границе с Диким Полем, что позволило бы прирезать к Литве хороший кусок плодородных земель для новых шлихетских поместий, И с ним никаких неожиданностей не предполагалось от слова совсем. В смысле, все депутаты получили на сеймиках строго конкретные наказы. По этому делу открывать рот только для того, чтобы крикнуть категоричное «да». Дозволялось и более длинное «одобрям». Можно было даже и промолчать, но перед этим обязательно поднять над головой малую булаву, отдавая свой голос за правое дело. И, наконец, Четвертым вопросом к рассмотрению и обязательному разрешению к всеобщему благу было назначено обсуждение новых дорог, вернее даже настоящих каменных большаков, наподобие знаменитых общественных дорог Древнего Рима, коими молодой правитель желал еще крепче скрепить земли своей державы и заодно связать ее с уже строящимися царскими трактами Московской Руси. Очень хорошее, правильное и нужное всем начинание – Вот только два момента смущали поветовые сеймики земель литовских. Во-первых, шлихетство сильно интересовал денежный вопрос. Нет, что строительство дорог будет вести великокнежеская казна, было понятно изначально, но хотелось как-то пристроиться к денежным потокам и поставкам необходимого для строительства и прокормления работников. Во-вторых, местечковых магнатов-землевладельцев немножко душила жаба и жало в кошельке, ибо сотни сажений в каждую сторону от обочин каменных большаков навсегда выпадало из их жадных и крепких рук, навечно переходя в собственность трона. Конечно, взамен подскарбий Волович сулил справедливое возмещение и щедрые компенсации, но хм, <с slaves> справедливость и щедрость казначея всея Литвы вызывало у знающего его почтенного панства вполне закономерные сомнения. Однако же эти хорошие вести несут за собой и необходимость решения дальнейшей судьбы наших ливонских земель. Тамошние бароны и прочие владетели земли запятнали себя изменой и гнусным предательством. По делам их и награда. Остаток жизни они будут ломать камень для нужд Литвы. Депутаты очень тихо зашептались, обсуждая неоднозначное решение слепого властителя в шапке Гедемина. Хотя, собственно, ее-то Дмитрий Иоаннович как раз и снял, вместе со скипетром положив на поднесенную княжичем Скопиным-Шуйским подушку с вышитым на ней гербом великого княжества и оставшись в простом золотом венце, скромно украшенном одиноким рубином очень нескромного размера. «Посему мне потребен добрый совет». Даже самые говорливые поветовые избранники моментально онемели насторожив заменуши. Поместьям и чиншевым землям Ливонии требуются новые хозяева из верной трону шляхты и панства. Но как же мне выбрать воистину достойных? Выдержав мучительно долгую для слушателей паузу, властитель Литвы негромко предположил. «Возможно, у благородного собрания есть какое-то предложение, кое устроит нас всех». О да, предложения были, причем в превеликом множестве. Хай поднялся такой, что в распахнутые двери тронной залы с разных сторон проема разом заглянули государев ближних Мишка Сальтыков и глава постельничьей стражи Боярин Дубцов, подпертые со спин десятниками черной стражи. Что странно, но восседавшая чуть на особицу панрада, почти полным своим составом уклонилась от обсуждения столь животрепещущего вопроса, как справедливое в понимании шляхты перераспределение ливонских земель. Ибо родные паны доподлинно ведали, что после кварцанового войска и московского экспедиционного корпуса в Ливонии сплошная разруха и повсеместное разорение пополам с запустением, В кое то веки литовская шляхта и русские дворяне действовали как две руки одного тела. В смысле гребли все и всех подряд и были едины в своем стремлении набрать как можно больше живого полона и разного скота с домашней утварью для скорейшего освоения пожалованных им земель близ новых засечных черт. Понимали это и рядовые депутаты, но магическое словосочетание «новые хозяева» застилала им глаза и развязывала языки. К тому же в Литве хватало обеспеченных семейств родов с подающими надежды вторыми-третьими сыновьями, коих можно было отделить в младшую ветвь, снабдив деньгами и обеспечив хлопами землепашцами из родительских имений. «Голосовать на поветовых семиках По заслугам! Я в Крыму десять лет воевал! По знатности рода!» «Магнатерия своего не упустит, а? Не позволям!» В нескольких местах среди поветовых избранников начались горячие дискуссии с хватанием за праздничные жупаны и переходом на личности. Глядя на них, разгорячились и стоящие на ногах наблюдатели шляхтичи. Кто-то кого-то неловко толкнул локтем, получив за это в зубы. Тут же звучно треснул ворот венгерского «кунтуша» в который вцепился в полуспора обладатель нарядного русского кафтана. Когда наиболее задиристый и крикливый политик упер рукоять своей сабли в нос непонятливому оппоненту, предлагая тому хорошенько понюхать увесистый аргумент, в тронную залу молчаливой волной нахлынула дворцовая стража, разом скрутившая расшумевшихся горлопанов. Вид согнутых в три погибели видаков, выводимых прочь с заломанными за спину руками, благотворно подействовал на собрание и вновь настроил его на мирный лад. И хотя никто из депутатов так и не попросил отдельного слова, устраивающее всех решение нашлось, словно бы само собой. Обменявшись мнениями и заткнув десяток несогласных, большинство выдвинуло на передний план, воистину достойного представлять их пана, цветастый жупан которого – Распирали не только могучие плечи, но и весьма объемистый живот. Степенно огладив пышные усищи, кончики которых касались груди, депутат под многочисленные одобрительные кивки остальных поветовых избранников поклонился и почтительно провозгласил. «Государь, хорошо было бы определить достойных на сеймиках, а затем направить их в Вильно для окончательного твоего решения». «Это добрый и совет, и я с благодарностью его принимаю». Отвечая глашатую шлихетского собрания, Дмитрий без труда уловил характерную смешинку, прилетевшую со стороны недавно прорубленного под потолком залы прямоугольного смотрового оконца. Там скрытая частой узорчатой решеткой и полупрозрачной шелковой занавесью кисеей сидела незримой наблюдательницей и участницей вального сейма царевна Евдокия не удержавшиеся от смеха над напыщенно важными поветовыми депутатами, вернее, над их святой уверенностью в том, что они и в самом деле что-то там решают и советуют. Сим повелеваю, пан ради собрать и послать в Ливонию комиссию, дабы определить точное число будущих поместий, разделив затем их по количеству гербовых земель нашего великого княжества. Шляхте после этого надлежит собраться на сеймиках, и самим честно и справедливо избрать меж себя новых помещиков. Также приказываю пять хороших поместий исключить из общего числа, ибо они вместе с золотыми монетами будут наградой». Семь в какой уже раз затих, ловя каждое движение губ правителя. Молодого – да, но его разумного и понимающего нужды своих подданных, впитывая каждое его слово, кое он, словно жемчужины, неторопливо нанизывал – на нить своей речи. Вернее, даже призом в Литве давно не проводилось турниров для благородного сословия. Думаю, никто не будет возражать, если после сбора урожая желающие соберутся в Вильно и в дружеских поединках доподлинно узнают, кто из них наиболее умел. Участники сойдутся на ресталище в конном бою на затупленных копьях и клинках посоревнуются в лучной стрельбе и пешем мечном поединке и покажут свою телесную мощь и удаль в восхождении штурме крепостной стены. Повернув голову к столикам песцов, склонившихся над стопками плотной желтой бумаги, а нет, как оказалось, Дмитрий Иванович поглядел на грамоты с вестями о мире и победах в Ливонии, явно на показ вспомнив Орадзивили и Хаткевича. Также на осеннем вальном сейме мы утвердим новых владельцев ливонских имений и, конечно же, воздадим должные канцлеру и гетману силой разума и непреклонной храбростью добившихся славных побед во имя Литвы. Что скажет собрание? Благородная общественность от таких новостей пребывала в нешуточном оживлении, местами впадая в легкий экстаз, ибо молодой государь в какой уже раз показал, что, как никто иной понимает, разделяет, духовные ценности простой шляхты. Наконец-то Литве повезло с достойным ее правителем. Слава! Добре! Благостно! Долгие лета Дмитрию Иоанновичу! Что же до наблюдательницы царевны, то она в это время как раз листала план сегодняшнего урока с вальным сеймом, торопливо внося короткие пометки-вопросы в свою книжицу для учебных записей. Кто бы сказал ей годы этак 2-3 назад, что дела правления могут быть столь интересными и увлекательными, не поверила бы и высмеяла такую дурочку. Хм, то есть, конечно же, дурака. А теперь вон оно как обернулось. Чем больше изучает искусство политики, тем сильнее проникается прежде скучными ей государевыми делами. И даже понемногу, под присмотром любимого брата, конечно же, делает первые неуверенные шаги самостоятельных решений и поступков. Тише! Однако обрадованная грядущей культурно-развлекательной программой шляхта так увлеклась предвкушающими разговорами, что даже зычный глаз глашатые распорядители Сейма не смог их в раз утихомирить. Тихо! Дружно поглядев на мордатого крикуна с церемониальным посохом, депутаты также разом повернули головы к трону и послушно уселись на свои места, повинуясь плавному жесту великокняжеской десницы. Вместе с тем я желаю поделиться с благородным собранием не только радостью от побед, но и своим огорчением. Избранники шляхты и самоводвиженцы видаки разом насторожились и приготовились к неприятным вестям. Как знают некоторые из вас, недавно состоялся первый мой суд как великого князя, И кое-что по его результатам стало для меня неприятным открытием. Взгляды всех присутствовавших в тронной зале разом сошлись на наперстном кресте седовласого правителя. Надо сказать, что для иных ясновельможных панов и особо хитроседалищных шляхтичей его чудесные свойства тоже были весьма и весьма огорчительным открытием. Хотя большинство родовитых христиан – всего лишь просто и безыскусно вожделела чудесную реликвию. В смысле мечтала о том, чтобы заиметь такое чудо персонально для себя и превратить в фамильное сокровище. Я узнал, что не для всех благородных литвинов клятва на кресте есть что-то святое и По Посему обращаюсь через сейм ко всему шлихетству и панству Великого княжества Литовского. Перед церемонией возвышения мечом Я дал клятву править ко всеобщей пользе и процветанию моих подданных, и в исполнении сей клятвы на кресте буду примерно карать любого, уличенного во лжи пред троном, ибо нет и не может быть справедливости и всеобщего благоденствия там, где царствует обман». Неприятно, но ожидаемо. Примерно так можно было выразить отношение поветовых избранников и родных панов к прозвучавшим словам. Вторым прискорбным известием для меня стало отсутствие в Литве свода общепринятых законов и обычаев для поединков чести. Мне донесли, что часто это и не поединки вовсе, а подлое смертоубийство или грабеж, где многие нападают на одного, либо нарочито раздувают ссору и выставляют заведомо слабейшего своим обидчикам. Шляхта есть сословие благородное, и подобное ей не просто не пристало, но и вовсе нетерпимо. Посему повелеваю поветовым сеймикам обсудить и предложить для следующего вального сейма простые и ясные правила о поединках в защиту чести и достоинства Шлихетского. Будет составлен и отпечатан в достаточном числе особый трактат, где будут подробно расписаны права и обязанности вызывающего и вызываемого, Условия поединков и места их проведения, указано допустимое оружие и все прочее, что сочтут необходимым предложить сеймики. Устроив тягучую паузу, наполненную многозначительной тишиной, великий князь литовский, русский и жимойцкий вдруг доброжелательно улыбнулся. «Теперь же нам стоит приступить к более приятным делам». Седовласый монарх властно повел рукой в шелковые перчатки, пошитый в один Тонцеву обманчиво скромным атласным жупаном цвета старого вина. И в тронную залу тут же вступил князь Старецкий, внесший покрытый искусной резьбой ларец из драгоценного сандалового дерева. Из Коева под внимательными взорами сеймовых депутатов извлек на доставленный следом дворцовыми служками круглый столик, одну за другой три одинаковых грамоты, с скляницы с простыми и пурпурными чернилами, И напоследок богатый изукрашенную чернильную ручку с золотым пером. Развернул один свиток и со значительно одухотворенным лицом медленно прошествовал вдоль лавок с поветовыми избранниками, давая тем разглядеть красивую темно-синюю вязь новой русской скорописи на беленой коже и четкие оттиски печатей. Сургучный с золотой посыпкой, полыхавший застывшим огненным фениксом на тончайшей глади веленевого пергамента, и золотой с государственным гербом погоня, что плавно раскачивалась по низу грамоты на витых шелковых шнурках. Наиболее образованным подданным Дмитрия Иоанновича вид вожделенного привилея внезапно напомнил знаменитые византийские хрисовулы, а еще то обстоятельство, что именно Московская Русь всегда заявляла о себе как о законной и единственной наследнице Восточной Римской империи. Странное дело, но столь явное стремление молодого правителя к древней стрине пришлось по душе и радным панам, и простой сеймовой шляхте. Призываю благородное собрание, в свидетели того, что я, великий князь литовский, русский и жемойцкий, дня третьего месяца июня, лета от Рождества Христова 1571-го, дарую сей привилей, прошу слова, паны депутаты, от наблюдательного оконца с царевной, резко плеснула удивлением и беспокойством, ибо вставшего в горделивую позу шляхтича, насупленно взирающего на изображающего легкое удивление брата и упрямо игнорирующего вопросы соседей сеймовой лавки, в планах урока Евдокии не было от слова совсем. «Кто ты, позволяющий себе вступать в речи государя?» Вздернув вверх чисто выскобленный подбородок и умудрившись слегка вздыбить щегольские усы, Нарушитель спокойствия громко представился, ответив на негромкий вопрос хозяина литовского трона. «Я есть пан Тадеуш Загоровский, гербокорчик». Послав сестре ответ на успокаивающую эмоцию, Дмитрий поднял руку, призывая недовольно загудевшие сотни недовольных голосов собрания к тишине, и с неподдельным интересом осведомился. «Что же, раз у тебя такая большая нужда, что ты не в силах дотерпеть до конца оглашения привилея, то. «Говори, мы все тебя слушаем». Покосившись на дворцовую стражу, что вновь начала понемногу накапливаться в раскрытых дверях тронного зала, шляхтич кашлянул, явно опасаясь дать петуха в столь ответственный момент. Приосанился, упер правую руку в бок и возвысил голос едва ли не до крика. «Милостивое панство, славная шляхта литовская! Неужели один лишь я вижу попрание законов и обычаев, нашего великого княжества? Или, может быть, ваши глаза слепило золото печатей? Ничего пока еще не понимающие участники вального сейма начали свирепо топорщить усы, а некоторые так и вовсе оглаживать оголовья своих депутатских булав и рукояти поясных ножей. Правда, все их недовольство было направлено исключительно на вздорного горлопана, вздумавшего прервать волнительную церемонию дарования привилея литовской шляхте. И все ради того, чтобы позагадывать какие-то тупые загадки? Говори яснее или убирайся прочь. Да, вывести его вон. Нет, пусть скажет. Великий князь начавшуюся дискуссию не прерывал, давая депутатам и оживившимся в свидетельском углу тронной залы шляхтичам видакам высказать свои драгоценные мнения. И лишь когда руки наиболее активных крикунов потянулись к своим оппонентам, лениво подал знак напряженно взирающему на него глашатую распорядителю сейма. Тут же ухватил специальную колотушку Билло и от души приложился ей к бронзовому гонгу, тут же страдальчески поморщившись от хлынувшего во все стороны мощного звукового удара. Хватило и остальным. Что тут говорить, если даже Евдокия в своей комнатушке поневоле подскочила на лавочке и тряхнула головой, прогоняя прочь из головы густой продолжительный звон, напоследок выродившийся в мерзкое дребежание. «Продолжай, пан Загоровский». Потеряв часть уверенности, упорство в достижении цели, оратор не утратил, сходу вывалив на только-только успокоившийся вальный сейм, терзавший его сомнения и для большей убедительности удачно ввернув одну из заученных в отрочестве изречений древних римлян. «А я и скажу, море-маджорум, по обычаю предков», Привилеи и статуты может давать только законный великий князь Литовский, так? Шляхта, в основной своей массе отнюдь не блиставшая высокой ученостью и хорошим знанием мертвых языков, настороженно пошепталась с куда лучше образованными ясновельможными панами из Рады и присутствующими на овальном семье духовными иерархами, после чего нехотя согласилась с прозвучавшим утверждением. И то от силы половины от сотни громогласных голосов, ибо часть депутатов молча поглаживали оголовье малых булав на поясах, планируя в скором будущем переговорить на коротке с возмутителем их спокойствия, дабы объяснить через чурумному собрату по сеймовой скамье кое-какие простые, но важные для сохранения здоровья истины. А раз так, вдохнув поглубже подпираемый с левого бока явным соратником или другом пан Тадеуш, По примеру сенаторов Древнего Рима, простер правую руку в сторону тронного возвышения и торжественно провозгласил поистине обжигающую правду. «Скажите мне, милостивые паны, как может быть великим князем слепой колека? Это невозможно, так как «контра юс эд фас, дикси, против закона и справедливости», я сказал». Не успели затихнуть его слова, как тронная зала взорвалась удивленно возмущенным многоголосием шляхтичей видаков и разом вскочивших на ноги депутатов, а вот тихо переговаривающиеся ясновельможные паны Рады и два хмурящихся церковных иерарха некогда единой христианской церкви свое отношение высказывать не торопились, да и вообще все больше поглядывали на великого князя Литовского, который на диво терпеливо ждал окончания внезапно вспыхнувших бурных дебатов. Собственно, царственный слепец даже утрудился изобразить на лице легкую скуку, вид которой утихомирил сейм куда лучше любого глашатая, бронзового гонга и вида изготовившейся к любому действу стражи. Вдоволь помучив подданных тягучими мгновениями долгой тишины, Дмитрий Иоаннович наконец-то шевельнулся на троне или лениво заметил на языке цицерона и овидия. «Знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл». Следующие его слова тоже заметно отличались чистотой произношения и мелодичностью отзвучавшей прежде простонародной вульгаты, но, по чести говоря, мало кто из затаивших дыхание слушателей смог понять даже первую фразу. То же самое относилось и к потрепанному, но не сломленному энергичным обменом мнениями с соседями по сеймовым лавкам Правдорубу Загоровскому, начавшему озадачено хмуриться и поглядывать по сторонам в поисках возможного переводчика. Меж тем молодой государь, выждав краткое время, повторил три последних слова со столь явно вопрошающей интонацией, что заставил своего обличителя чуть побуреть лицом и честно признаться: Не понимаю. Насмешливо фыркнув, венценосец также легко перешел обратно на язык Руси и Литвы. А я уж было обрадовался, что среди моих подданных обнаружился хороший знаток древних языков. Не будет ли его преосвященство епископ Вилинский так добр, чтобы донести до благородного собрания дословный смысл прозвучавшего? Машинально огладив аккуратную бородку, римский каноник скосил глаза на сидевшего мрачным сычом православного митрополита Иону. Между прочим, пусть и дальнего народича, Если сам Валериан когда-то в миру носил фамилию Протасевич и Шушковских, то будущий владыка Киевский, Галицкий и Всея Руси, родился в семье Протасевич и Островских. Оба они далеко не сразу вступили на путь служения Богу, но почти сразу же между ними началось соперничество, за влияние на умы и души христианской паствы Великого Княжества. И посему сухощавый епископ легко встал со своего места и со зривым всем удовольствием. Поработал для вольного сейма толмачом. Сначала сей шляхтич сказал по обычаю предков. Вторая цитата дословно переводится как «против закона и справедливости». На что его величество ответил, что знание законов состоит не в том, чтобы дословно помнить их слова, но в верном понимании их смысла. Затем вопросил, в каком именно университете Шляхтич изучал римское право и литовские законы. Сквозь покатившуюся по лавкам с депутатами волну тихих шепотков тут и там начали прорываться звучные пофыркивания и сдавленные смешки. Меж тем Дмитрий на троне и в самом деле скучал, старательно отгоняя прочь мысли об уютном кресле в малой аранжерее, чашке кофе со сливками – и увлекательно длинном списке запланированных опытов пункты в коем он сокращал гораздо медленнее, нежели вписывал новые. Речи о его слепоте и невозможности занимать трон предсказал еще батюшка, восыпанный февральским снегом в Москве, потому как это было первое, что приходило на ум из просто возможных и обязательно гарантированных ходов многочисленных недоброжелателей дома Рюрика. Тихо! Зычный баритон глашатая распорядителя потихоньку начал похрипывать, тем самым показывая, что даже у железных глоток имеется свой предел. Незаметно вздохнув, молодой властитель чуть возвысил голос. «Ты так хорошо начал и говорил весьма разумные слова. Но от чего же остановился наполовине? Раз уж начал обличать, то раскрой благородному собранию всю правду». У поветовых избранников от такого натурально зашевелились уши и усы. Не в силах стоять спокойно под напором сотни требовательных взоров? Пан Загоровский машинально поискал на поясе успокаивающий холодок сабельной рукояти. Увы, но его ладонь загребла лишь пустоту. Отчего мужчина еще больше занервничал, вспомнив, что все длинноклинковое оружие у депутатов еще с утра приняла на ответственное сохранение дворцовая стража. Я не... не понимаю». Подумав, правдоруб нехотя поклонился и выдавил из себя должное обращение, покосившись на десяток стражников в вороненных бахтерцах, что смотрел на него из глубины распахнутого дверного проема тронной залы. Этак ожидающее предвкушающее, только лишь и дожидаясь любого его неудачного слова либо жеста. «Я сказал все, что хотел донести до вального сейма, государь». Лениво махнув ладонью, царственный слепец с неожиданным любопытством поинтересовался, «Ты урожденный герба, корчик, или же вошел в семью через жену?» Посчитав вопрос плохо завуалированным оскорблением, побагровевший шляхтич катнул желваки, кинул на правителя поистине пламенный взгляд и с определенной натугой в голосе ответил, «Я природный Литвин, как и мой отец и родитель отца моего и все прадеды мои». В отличие от тебя не прозвучало, но уловили это многие. Вот как? Тогда почему я слышал от тебя речи, более приличествующие ляху? Это у них в королевстве шляхта и панства имеют привычку дополнять свои слова цитатами на латыни. В Литве же и на Руси благородное сословие предпочитает изречение из священного писания. Как то и надлежит делать благочестивым христианам, Побагровевшее еще сильнее от столь обидного и опасного намека, пан Тадеуш громко и внятно огласил символ веры, дополнив его размашистым крестом, каковой тут же наложили на себя и все остальные депутаты с видоками. «Ты унял мои тревоги. А теперь все же поведай сейму, по какой причине я на время лишился зрения». Причина та была столь большим секретом, что в Литве его хранили сразу всем шлихетским сословием, да и остальные жители Великого княжества помогали в сохранении как могли, начиная с профессионально любопытного духовенства и заканчивая мелкими торговцами и наиболее любознательными пахарями. Особая комиссия во главе с великим канцлером литовским Николаем Радзивиллом так деликатно и осторожно вела тайное расследование – что даже в самых дальних и глухих воеводствах подлинно узнали имя, фамилию и герб шляхтича-отравителя. Как и то, что свое место во дворце убийца получил стараниями близкого родича канцлера Юрия Радзивила, сбежавшего из страны вскоре после неудачного покушения и приславшего дядюшке весьма дерзкое и обидное письмо. Про удивительно своевременное исчезновение аббата монастыря Бернардинцев, которого хотели расспросить об источнике яда, о попытках каноника Вильны и великого канцлера как-то все уладить, и их же усердных стараниях успокоить закономерный гнев Дмитрия Иоанновича. Воистину, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Я не ведаю правды, а слухам веры нет. Понимающе покивав, 18-летний слепец вдруг подхватил в руку свой посох и сошел с трона, заставив всех депутатов резко встать. Ибо сидеть, когда правитель стоит, могли себе позволить очень немногие. Однако стоило Венциносу плавно выразительно повести рукой, как поветовые избранники также дружно опустили задо-обратно на крепкие дубовые лавки. Все, кроме пана Загоровского, к которому весьма уверенно и подошел Дмитрий Иоаннович. Правда в том, что если человеку поднести яда, то он обычно умирает. Стянув с глаз, прикрывающую их шелковую трепицу, Великий князь уставился на побледневшего обличителя страшными мутно-белыми бельмами слепых глаз. В патронной зале пронесся многоголосый вздох стон, в котором вновь зазвучал спокойный голос правителя. «Если же сей человек природный государь, то он просто слепнет, и исцеляют его молитвы подданных и народная любовь. Не буду лукавить». Молодой властитель небрежно шевельнул посохом, едва не ткнув его оголовьем себе в лицо, и заодно привлек внимание благородного собрания к одинокому и до этого момента слаборазличимому персню на правой руке, в оправе которого скромно блистал темно-багровыми искрами младший брат Рубина в великокнежеском венце. Вот только у младшенького была достойна его свита из крохотных диамантов, коими на его теле выложили прекрасно различимый вблизи герб погоня. «В том есть и моя вина». «Я был излишне доверчив и чрезмерно милостив к врагам государства и веры, но этот урок мной выучен, и более подобного не повторится». Белесые глаза Дмитрия действовали на депутатов, словно глаза Василисковы. Никого не каменили, но их давление ощущалось едва ли не физически, и потому, когда он смежил веки, многие шляхтичи тут же облегченно выдохнули. «И да, если кто желает правды, а не слухов» тот может обратиться к его Преосвященству, коему я даю разрешение поделиться с благородным собранием необходимыми подробностями». Поглядев на каноника Виленского, владыка Иона начал светлеть лицом с той же скоростью, с какой епископ Валериан расставался с надеждой принять на хранение церковный экземпляр привилея. «Однако мы отвлеклись. Теперь, когда дело твое изложено передо мною и вальным сеймом до самого конца, «Все мы ждем твоего предложения». Уже не раз пожалевший о своей затее и успевший получить добрый десяток болезненных тычков напополам с злобным шипением от злобствующих соседей по сеймовым лавкам, пан Тадеуш Загоровский лишь не понимающий, повторил «Предложение? Именно, ведь ты в своей речи обличил то, что показалось тебе нарушением закона и обычаев литовских. Теперь скажи нам всем», как это нарушение должно исправить». Выждав целую минуту абсолютной тишины, Дмитрий сжалился над отчетливо поскрипывающим мозгами шляхтичем и изобразил на лице явную надежду пополам с предвкушением. «Верно ты хотел предложить, чтобы мое место занял мой брат Иоанн Иоаннович? Если поразмыслить, то это вполне хороший. Дальше он говорить не смог, ибо его голос утонул в реве подскочивших на ноги депутатов». Нет. «Не позволям выкинуть этого болтуна из дворца. Наш государь ты, тебе клялись. Дайте мне сюда этого Иуду, я его удавлю». Дворцовая стража наконец-то дождалась разрешающего знака, заполнив залу ради защиты пана Загоровского и его верного друга депутата. Пока его отбивали, а потом и отделяли от других поветовых избранников, дюжина наиболее политически активных шляхтичей Пообещала Тадеушу, что дальше пригородов Вильны тот не убежит. Еще пара десятков богато одетых панов очень выразительно молчала, явно собираясь посоревноваться с крикунами в том, кто первый пустит дурную кровь в пустозвону из гербокорчек. Бамсн! Гулкий звук бронзового гонга сделал невозможным вести любые речи, так что депутаты начали понемногу успокаиваться и рассаживаться по своим местам нервно запихивая малые булавы обратно за пояса. Сама идея о возможности замены уже успевшего снискать любовь подданных Дмитрия Иоанновича на любого из его братьев была дикой и вызывала у шляхты категорическое неприятие. Ведь только начали спокойно жить и богатеть, поприжали степных людоловов и отхватили добрый кус земель дикого поля, добыли мир с королевством польским и навели порядок во внутренних делах. Московские купцы каждый месяц устраивают в литовских городах большие торги, где любой шляхтич находит себе потребное на свой вкус и кошелек. И вдруг такие резкие перемены? Да упаси Господь! А уж менять спокойного и весьма разумного наследника царя Руси на среднего царевича Иоанна Иоановича? заимевшего после битвы на реке, а хуже, довольно неоднозначную репутацию приверженца простых и жестких решений. В общем, верные подданные впервые очень почтительно возразили своему великому князю, решительно отказавшись рассматривать прозвучавшее предложение пана Загоровского, зато сами предложили много чего такого, что сулило выходцу из герба корчик скорую и весьма неприятную кончину. Потрудившись изобразить легкое недовольство, царственный слепец прошелся вдоль тронной залы, провожаемой множеством почтительных и преданных взглядов всего благородного собрания земель литовских. Постоял, старательно отгоняя от себя соблазнительный образ большой чашки горячего кофе со сливками и кусочком тростникового сахара, аж во рту чуть отдалось ароматом и горчинкой хорошо сваренного напитка. Несмотря на прочные щиты на разуме, Собственная чувствительность играла с ним дурную шутку. Близость множества разгоряченных и буквально фонтанирующих эмоциями разумов начала понемногу давить на виски и все больше раздражать. Отчего в своей коморке вновь запереживала сестра, прекрасно ощущавшая все перепады его стремительно ухудшающегося настроения. После оглашения привилея можно будет объявить большой перерыв. До завтрашнего утра будет в самый раз. Недовольно поморщившись и звонко цокнув булатным наконечником посоха о камень пола, властитель земли литовской развернулся и в неполный десяток шагов приблизился к четверке стражников, вернее, к стоящему меж ними правдоискателю в основательно помятом кунтуше. «Как-то нехорошо вышло, Пантадеуш. Речь ты сказал, но сам ничего толкового предложить не смог. Получается, ты просто отнял у нас время?» Тридцатилетний обличитель угрюмо молчал, поправляя пришедшую в беспорядок одежду, чья плотная ткань достойно перенесла все рывки и дергания со стороны возмущенной шлихетской общественности. «Возможно, ты все же предложишь нам что-либо дельное? Иначе твой язык отправит тебя прямиком на свидание с катами-дознавателями». Сжав зубы так, что на скулах вспухли желваки, Пантадеуш вызывающим тоном бросил во всеуслышание – «Готов доказать свою правду с саблей в руке!» Замерев на несколько мгновений, Дмитрий впервые за весь вальный сейм искренне засмеялся, чем немало озадачил вновь возбудившихся депутатов. «Однако, мнение у тебя, шляхтич!» Со стороны трона внезапно двинулся временный хранитель великокняжеских регалий княжич Скопеншуйский, еще на подходе поклонившийся в пояс и огласивший традиционную формулу царского большого двора. «Вели слово молвить, государь». Слегка развернувшись к ближнику, слепец с легким интересом в голосе разрешил. «Говори, поединок меж простым шляхтичем и природным государем невозможен. Сие есть поединок изначально неравный и оттого невместный». Пан Загоровский в очередной раз катнул желваки и открыл рот. собираясь объяснить», что он и не надеялся скрестить клинок с носителем рубинового венца. Ведь всем же ясно, что против него выйдет кто-то из ближников великого князя. Так к чему это представление? Увы или к счастью, его опередил княжич. Однако ты, государь, словно заботливый отец всем своим подданным, и если сочтешь возможным, то не просто можешь, но даже и обязан вразумлять иных заблудших по глупости и упорствующих в дурных ошибках, наставляя их на путь истинной ласковым словом, примерами из Святого Писания и плетью, либо бытогом. Замерев ненадолго, Дмитрий медленно склонил голову к головью своего посоха, словно хотел услышать советы от него. Судя по всему, тот одобрил предложение Скопина-Шуйского, потому как напряженно вслушивающиеся депутаты сначала различили негромкое Что же, это хороший выход. Мне бы не хотелось казнить себя как изменника, пан Тадеуш. Вся твоя вина лишь в том, что доверился не тем людям. И затем властная: Эй, кто там? Принесите пану и его друзьям сабли и прочее, что они пожелают! Покинув сбитого столку шляхтича, Дмитрий направился к тронному возвышению, но замедлил шаг возле столика с грамотами. Чуть подумал, неслышно хмыкнул. И на глазах у всего вального сейма как-то обыденно воткнул посох до половины наконечника в каменный пол, освободив руку для чернильной ручки. Один за другим на показ подписал все три экземпляра привилея и властным мановением руки пригласил членов панрады отметиться на веленевом пергаменте, при этом особо заострив внимание на необходимости присутствия строго конкретного духовного чина как хранителю одного из свитков должно расписаться и митрополиту Киевскому, Галицкому и всей Руси. Ах, как же засиял владыка Иона! Как засветился морщинистым седовласым солнышком, степенно вышагивая к столику и зорко поглядывая по сторонам, все ли видят триумф православной веры? Все ли слышали, как великий князь впервые за все время огласил полный его титул? Есть кто-то, не осознавший что именно митрополичий престол выбрали ответствовать за хранение столь важного привилея. Разумеется, среди поветовых избранников слепых, глухих и совсем уж скорбным разумом не обнаружилось. Шляхта давно уже знала из слухов, что 18-летний правитель порой бывает весьма злопамятным, как то и положено любому настоящему государю. И то, что епископу Протасевичу еще долго будет сказываться отравитель-католик, избежавший аббат Бернардинцев, а великому канцлеру Радзивиллу, его троюродный племянник-предатель, никого особо не удивило. И вообще, умы и внимание поветовых избранников занимало грядущее вразумление Загоровского, наблюдая за тем, как ближники молодого государя снимают с него жупан с перчатками и бережно укладывают к великокнежеским регалиям чудодейственный наперстный крест, венец и перстень, депутаты в полголоса обменивались предположениями. Например, почему Дмитрий Иоаннович упомянул про друзей наглеца Загоровского так, будто в тронном зале присутствовал еще кто-то ему сочувствующий? В смысле, кроме малость помятого и откровенно встопорщенного несколькими напряженными диспутами дружка депутата, усердно оборонявшего пана Тадеуша от недовольства левой половины вального сейма. Возьми, государь. Не обращая внимания на нешуточно свирепый взор князя Старецкого, коим тот прожигал скопина шейского княжич вложил рукоять своей плетки в подставленную ладонь услужливо предложил или послать за четыреххвосткой со свинцовыми грузиками, ежели моя не по руке, не стоит. Небрежно махнув пару раз на пробу коротким и толстым плетевом, расширяющимся на конце в небольшую подушечку шлепок, отделанную бахромой, государь московский и великий князь литовский, русский и жимойцкий засунул инструмент грядущего наставления на путь истинный за поиску шаг, Прислушался к подошедшему главе своей постельничьей стражи коротко доложившему о чем-то и заодно мельком, но очень нехорошо глянувшему на высунувшегося с дурной инициативой княжича. Тот, впрочем, шипение Старецкого и более чем внятный намек в темных глазах боярина Дубцова откровенно игнорировал, сохраняя дивную безмятежность и любуясь небольшой очередью из радных панов, старательно выводящих на веленивых грамотах своей росписи. «Твоя вполне подходящая». Закатав рукава, обнаружившиеся под жупаном рубахи из тонкого беленого льна, и поправив в рубиновые четки, в три витка охватывающие правые запястья, молодой отец всея литовского народа вышел на середину тронной залы, откуда громко удивился в сторону двух бравых шляхтичей с саблями в руках. Мало того, верный соратник оратора-обличителя не постеснялся и кольчужную рукавицу натянуть на свою десницу, правда, уверенности это ему не добавило, скорее наоборот. «Не слишком ли мало у тебя оказалось друзей, шляхтич?» Прикусив изнутри щеку, чтобы не брякнуть, какого-нибудь оскорбления Пантадеуш процедил. И того довольно, государь». «Да? Тогда я выражусь яснее. Твои друзья встанут подле тебя прямо сейчас? Или их ждет свидание с дыбой и огнем?» Стоило этому щедрому предложению прозвучать, как в нестройной толпе ведаков тут же образовалось некое неясное шевеление, по итогам которого группа поддержки Загоровского увеличилась вдвое. В отличие от депутатов, сабли у свидетелей благородного сословия никто на хранение не принимал. Зато шляхтичи внятно предупредили, что в случае любого подозрения дворцовая стража стреляет сразу и на повал. Пистоли у охраны двуствольные и прекрасные тульской выделки. Так что участь дураков, решивших обнажить в тронной зале клинки, Именно поэтому новоприбывшие потянули из ножен свое оружие только после того, как главный постельничий Нехоти кивнул. Когда Бог забирает что-то, как правило, он дает нечто взамен. К примеру, у ослепших очень часто обостряются осязание и слух. Кое способен разобрать, когда сердце человека бьется в волнении, а когда от страха быть разоблаченным. «Взять его!» Стража в вороненых бахтерцах мигом выдернула из раздавшейся в стороны толпы богато задетого, но надева скромного шляхтича. Сходу заткнула его рот многоразовым кожаным кляпом, подхватила на руки десяток секунд, и он уже был на пути в дворцовые подвалы, где еще при Егилонах оборудовали отменные гостевые покои для тех, кому требовалось срочно освежить память. Ну или просто побыть неопределенное время в тишине, холоде и полном одиночестве, держа малый пост на хлебе и воде. Ты никак запамятовал, пан Тадеуш, что в Вильно приехал с пятью друзьями?» Дернув головой так, словно воротник кунтуша на миг превратился в удавку, Загоровский перехватил, перебрал пальцами по рукояти верной корабели, поправил темляк на руке и спокойно ответил. Каждый сам выбирает перед Богом, где и когда ему стоять». Едва заметно кивнув, Дмитрий подошел на три шага к короткому строю шляхтичей и попросил своего секретаря «Князь Константин, будь добр, объяви нам». Нервничающий Острожский тут же вытянул из рукава платок, чтобы дать отмашку. Затем, сообразив, что правитель такого знака не увидит, запихал его обратно и хрипло прокаркал «С Божьей помощью начинайте!» Весь вальный сейм разом затаил дыхание. Однако четверка шляхтичей не торопилась атаковать так и стоящего перед ними великого князя. Но вот крайний левый все же набрался духа и вздернул клинок в широком махе, набирая скорость для секущего косого удара. Однако на мгновение раньше слепец вытянул из-за пояса плеть и резко прыгнул. Ха-о! Так как все депутаты были знакомы с воинским делом не понаслышке, то вполне успевали все прекрасно различать и додумывать. Ловко отжав в сторону рукоятью плетки сабельный клинок второго шляхтича, Дмитрий Иоаннович скрутил корпус и влепил локтем крайнему меченоше аккурат в середку груди, пихнул второго в строю на пана Загоровского, коротким ударом сломил ему ногу в колене, а на отходе еще и хлестко полоснул по лицу плетью, от чего начавший заваливаться на Тадеуша поединщик Сипла заорал. «Сших, шлеп!» Его поддержала задыхающийся от боли в груди товарищ, которому нарядная и вообще-то мягкая плетка своего на венгерца княжич Скопиншуйский ценил больше иных людей. Располосовала жупан, рубаху и плоть, так, словно была жесткой камчой-волкобоем. «Нха! Хо!» Отличные сабельные удары Тадеуши и самого правого шляхтича рассекли лишь воздух. Зато плеть в руке плавно отступившего великого князя не оплошала. Тяжелым ударом вспоров правой рука в чужого кунтуша, чуть выше края кольчужной перчатки. С ших шлеп! Вовремя отшатнуться шляхтич не успел, и тут же утробно зарычал застонал, выронив саблю и прижав обе ладони к лицу, удерживая хлынувшие багрово-алые капли и струйки. Пихнув окривевшего на один глаз страдальца под резкий удар пана Загоровского, молодой государь отступил от утробно ухнувшего тела, которому отточенная сталь рассекла левый бок и ребро. Пока замешкавшийся депутат огибал попавшего под руку товарища, правитель звучно щелкнул пальцами и указал встрепенувшиеся страже на три валяющихся тела. Затем сдвинулся в бок, пропуская мимо своего живота резкий тычок острием корабели, и ответил шляхтичу несильный вроде бы удара плеуху, раскрытой ладонью, от которой неслух шатнулся и ослабел в коленях. Ты мало упражняешься с клинком, сших шлеп. Не умеешь выбирать друзей, сших шлеп. Падок на пустую славу и льстивые речи, сших шлеп. Недостаточно почтителен троном, сших шлеп. Слепое подражание ляжским порядкам недостойно благородного Литвина. Сейм благоговейно внимал отеческим наставлениям, наглядно видя разницу между ними и недавним жестоким вразумлением трех шляхтичей. В отличие от искалеченных бедолаг, коих уже привычно быстро утащила вон из зала дворцовая стража, пана Загоровского именно что пороли, во-первых, позаду, а во-вторых, явно щадяще, ибо удары лишь слабо проминали ткань его кунтуша. Сам депутат, к слову, пытался было вывернуться из-под плети и словесных увещеваний, но восемнадцатилетний батюшка заботливо придержал его, поставив ногу на спину и надавив так, что едва не переломил хребет, а перед этим не поленился забрать и отбросить в сторону жалобно зазвеневшую корабель. Сказано в книге притчей Соломоновых, «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стытому сших шлеп. Крутнув в плеть его в очередном замахе великий князь остановился. Хватит с тебя, пожалуй. Все равно ведь и половины сказанного не запомнил, не слух. Благородное собрание с готовностью заржало, причем духовные чины мало отставали от мирян. Один лишь наказанный шляхтич ворочился, приходя в себя от пережитого унижения. Багровее лицом и в гневе шепча разные богохульные обещания. На его беду он был услышан, и хуже того, раздражение Дмитрия от происходящего было достаточным, чтобы спровоцировать эмоциональный срыв. Нагнувшись и ухватив за горло непонятливого депутата, не оценившего подарка в виде оставленной ему жизни и здоровья, он легко вздернул его в воздух и недобро улыбнулся. «Да ты никак упорствуешь в своих заблуждениях?» Вновь затихший сейм внимательно наблюдал, как один из них скребет кончиками сапогов по шершавому камню пола, закатывает глаза и понемногу синеет, не в силах двумя руками разжать хватку одной великокняжеской десницы. Для всех положение опять спас княжич Скопен Шуйский, потому как окутавшая брата эмоциями любви и поддержки царевна Евдокия, так и осталась скрытой от взглядов вального сейма. Государь! «Три года без причастия, государь. Стоит ли?» Глубоко вздохнув, Дмитрий разжал руку на горле непутевого подданного, позволив ему насладиться сладким воздухом тронной залы. «Кто-то еще желает сомневаться во мне?» Послушав тишину, которую так и тянуло назвать могильной, властитель чуть тряхнул головой, сбрасывая последние остатки темного наваждения и посылая эмоцию благодарности сестре, после чего нарочито капризно пожаловался. «Как же тяжко порой править, то одного никак нельзя, то другое мне невместно». Обрадовавшийся ближний, тут же торопливо махнул боярину Дубцову, чтобы поскорее забирали гонористого шляхтича, пока тот не довел Дмитрия Иоанновича до греха смертоубийства, но и обратным жестом поманил в залу дворцового служку с серебряной чашей для омовения. Не стесняясь присутствующих, Правителя освежился, затем постоял спокойно, позволяя радостно довольным ближникам облачить себя в жупан. Неторопливо подставил десницу под гербовый рубиновый перстень, имеющий все шансы стать новой инсигнией великокняжеской власти. Затем склонил голову под бережно опущенный на нее венец, самостоятельно вернул повязку на глаза и повесил на шею цепь на перстного креста. Последний тут же явил свою чудесную силу, окончательно усмирив монарший гнев. Сев на трон, великий князь как бы в воздух заметил. Хотя Пантадеушны не показал себя ни самым умным депутатом, однако же, будучи обманутым и введен в заблуждение о мнимом нарушении закона и обычаев Литвы, он храбро встал на защиту того, что считал правдой, проявил немалое упорство и отвагу, и до последнего был верен тем, кого считал друзьями. Это признаки благородного человека, и эти его черты меня немало порадовали. Сим говорю, шляхтич Загоровский Гербокорчик свое наказание за дерзкие речи во время вального сейма понес полной мерой и трон его простил. К тому же его пример другим наука. Единственный на всю нашу державу депутат, которому вложил ума в задние ворота сам государь. Воистину все одно из новых чудес света, которые нам надо бы Переждав приступ всеобщего громогласного смеха, царственный слепец со скрытым предвкушением скорого отдыха поглядел в сторону столика с литовскими хрисовулами и провозгласил. «Теперь же, ну что на этот раз?» Без церемона приблизившийся к повелителю боярин Дубцов тихо доложился. «Хм? Повтори для всего благородного собрания». Отойдя на несколько шагов от тронного возвышения, Глава постельничий стражи повысил голос. Взятый по велениям, государя Шляхтич на дознании показал, что он и еще пять подсылов, коих сейчас ловят, служат польскому магнату Николаю Потоцкому. В подкладке его кунтуша обнаружено письмо, в коем магнат собственноручно расписал, какие слухи надобно распускать среди литовской шляхты и кому слать подметные письма с хулой, и богопротивными измышлениями на государе и великого князя Дмитрия Ионовича. Небрежно поклонившись литовской шляхте, русский боярин повернулся к трону в ожидании дальнейших повелений, кои и воспоследовали. Завтра, перед обсуждением важных вопросов, мы с благородным собранием послушаем вживую признание этого подсыла. Вот уж воистину у поляков каждый пан мнит себя равным королю. «Захотел и послал подручников сеять рознь в соседнюю державу, а что правители о мире договорились, так это ерунда, не стоящая магнатского внимания». Подумав, правитель с легким сомнением уточнил. подсыл в состоянии говорить? Более чем, государь, вот и славно, ступай». Сойдя с возвышения, Дмитрий подошел к единому в трех экземплярах привилею, взял в руку один из свитков, и поскорее, пока еще что-нибудь не приключилось, провозгласил «Призываю вальный сеем, панраду и духовенство, свидетели того, что я, великий князь литовский, русский и жимойцкий, дня третьего месяца июня, лета от Рождества Христова 1571-го, всему благородному сословию державы своей, дарую сей привилей».